Дориан шел по деревне между бараками, набитыми рабами. Среди шума, среди горя, так отличавшихся от красоты и спокойствия, которые окружали их с Ясмине совсем недавно, на главном сауке на мягких стульях под пестрыми шелковыми зонтиками, окруженные собственными свитами из стражников и домашних рабов, его ждали пять купцов. В руках этих людей сосредотачивалась вся торговля, проходящая через Ганду. Все это были набожные и образованные люди. Речь их была культурной, комплименты которые они рассыпали цветистыми. Осанка достойной и благородной, и все они были исключительно богаты. Но зато короткое время, что Дориан пробыл в Ганду, он видел все варварство их занятия и проникся к ним презрением. Дориан сам когда-то был рабом, но Аль-Малик никогда не обращался с ним как с рабом, и потому, постоянно сталкиваясь с рабством во взрослой жизни, он мало о нем задумывался. Большинство рабов которых он знал научились покоряться или вовсе родились в рабстве и с ними почти всегда обращались бережно как с ценным имуществом. Но со временем прибытия в ганду он познакомился с жестокой реальностью рабства он вынужден был наблюдать за только что пойманными и приведенными рабами, а это зрелище было не изприятых. Дориан разрывался между своим представлением о человечности и любовью к приемному отцу калифу И долгом перед ним он понимал, в какой мере благополучие и процветание государства зависит от этой торговли, и не уклонялся от обязанности защитить ее, но не находил в этом удовольствия. Был час полуденных молитв, и все совершили омовение. Яси полила воды на руки Дуриану, и он помолился вместе с купцами, склонившимися на шелковых коврах лицом к святым местам на севере. Когда все снова расселись под зонтиками... Дориан почувствовал сильное желание отказаться от выслушивания вступительных речей купцов, от обмена комплиментами и сразу перейти к делу. Однако он так давно и прочно усвоил арабский образ жизни, что не смог заставить себя допустить подобную бестактность. Солнце давно миновало зенит, когда один из купцов упомянул, словно невзначай, что они собрали по просьбе Дориана 200 рабынь. «Приведите их ко мне», – велел он и купцы приказали провести перед ним женщин. Дориан сразу увидел, что ему всучили самых старых и больных. Многие не переживут тяжелый поход на побережье. В нем закипела злоба. Он пришел спасти этих людей от разорения. По приказу калифа они послушны, но тем не менее скоредничают и препятствуют ему. Однако он сдержал гнев. Состояние женщин не повлияет на успех его замысла. Он намеревался поместить их в караван только для того, чтобы приманить разбойников и заставить их напасть. Колонна рабов, состоящая исключительно из мужчин, будет выглядеть подозрительно. Однако Дориан с ходу отбраковал 50 женщин, старух и тех, что на сносях. Трудности похода доканают старух и вызовут у беременных роды задолго до срока. А Дориан не хотел отягощать свою совесть неизбежной смертью младенцев. По той же причине он отказался от детей которых предлагали купцы. Когда мы выйдем из Ганду, я хочу, чтобы на этих несчастных были самые легкие цепи, — предупредил он купцов, и стал давая понять, что встреча завершена. Какое облегчение покинуть ненавистную деревню и уйти в холмы над озером, где воздух свежее и прохладнее, а вид великолепен. Дориан разбил лагерь выше на склонах. Он по собственному опыту знал, что люди будут здоровее, если держать их вдали от перенаселенных деревень, выгребные ямы устраивать подальше от источников воды и строго соблюдать правила приготовления пищи. Он часто думал, что ритуал омовения перед молитвами также способствует здоровью солдат. Несомненно, его солдаты болели меньше, чем моряки на переполненных английских кораблях, на которых он ребенком плавал с отцом. Хотя полдень давно миновал, у Дориана в этот день оставалось еще очень много дел. Завтра начнется поход, встать придется рано. А ему еще нужно проверить построение каравана. Пятьсот его людей вместе с рабынями станут приманкой. У захваченных рабов кожа почти лилово-черного цвета. Даже у самых смуглых арабов нет такой кожи. Поэтому для того, чтобы воины окрасили свои тела в естественный для африканцев цвет, Дориан приказал применить настой коры, которую используют для дубления, и в которую рыбаки окунают сети. Конечно, полного сходства не было, но Дориан надеялся, что дорожные пыль и грязь сделают сходство более убедительным. Были и другие трудности. Он знал, что религиозная скромность не позволяет его людям обнажаться в чужом присутствии, и ему пришлось разрешить им набедренные повязки. Но он удостоверился, что они грязные и рваные. Рабы также противились стрижке. Но у африканских рабов не бывает длинных волос, и здесь Дориану пришлось проявить строгость. На воинов наденут легкие цепи, но без замков, так что их можно быстро снять. С огромной неохотой пятеро купцов Ганду предоставили сто слонових бивней, чтобы подсвастить приманку. Конечно, бивни были самые маленькие и легкие, так что в тюках на головах, кроме бивней, его люди несли и оружие. Дориан в длинном одеянии с закрытым лицом поедет верхом, в голове колонны, чего и ожидают разбойники си постоянно будет возле него. Во время перехода от побережья она научилась ездить по-мужски. Колонну будет охранять небольшой отряд, не такой слабый, чтобы вызвать подозрения, но и не такой сильный чтобы отпугнуть нападающих. В двух-трх милях от них, так чтобы пыль не выдала их присутствие разведчикам врага, Башир Аль-синд поведет Тарьергард, еще тысячу бойцов. Сигналом к нападению на колонну послужит красная китайская ракета по этому сигналу Башир двинется вперед и окружит нападающих. Дориан и его люди будут сдерживать разбойников до подхода Башира. «План достаточно прост», – решил Дориан после того, как вместе с Баширом в десятый раз обсудили его. «Мы многого не можем предвидеть, но такова война. И каждую неожиданность мы будем встречать, когда она возникнет. Возможно, Физи вообще не придут». «Физи» на суахили значит «гиена» так они называли между собой разбойников. «Они придут, Аль-Салил», предсказывал Башир. «Они попробовали кровь Амана и пристрастились к ней». «Молю Аллаха, чтобы ты оказался прав», сказал Дориан и пошел в свой шатер, где мальчик-раб Яси приготовил для него ужин. это в нем меня беспокоит сказала более разглядывая в подзорную трубу далекий караван. Поделись попросил том с едва скрытым сарказмом. А болли пожал плечами. У этих людей тонкая кость они деликатного сложения и походка у них необычно грациозная. они поднимают ноги высоко как кошка никогда не видел таких караванов рабов, трех милях от того места, где они лежали, караван рабов спускался с холмов, извиваясь как огромная змея. «Они идут из района озер всего несколько недель», – объяснил Том. – «Скорее себе, чем оболили. Поэтому они свежие и сильны». Он не хотел принимать во внимание никаких свидетельств против нападения. Это был первый в сухом сезоне караван, который им удалось перехватить, И Том опасался, что такой источник богатства и благосостояния может иссякнуть, и не собирался упускать добычу. Да, мужчины молодые и сильны но посмотри на женщин. Том взял у Аболли подзорную трубу и принялся разглядывать женщин. У него возникло какое-то неприятное чувство. Женщины цветом кожи, возрастом и сложением слишком отличались от мужчин. «Они из другого племени», – сказал Том с уверенностью, которой не чувствовал. И детей нет, заметила Болли. Где дети? Бог любит тебя, Болли, раздраженно сказал Том. Иногда ты и свежесрезанную розу заставишь пахнуть как свежее дерьмо. Они какое-то время молчали. Том наставил подзорную трубу на голову каравана. Передовой араб ехал на богато украшенной лошади. С первого же взгляда Том понял, что это отличный наездник, вероятно, молодой. На спине у него висел длинный джизель. Через плечо щит. Справа от него ехал копьеносец, готовый передать ему оружие с другой стороны. Мальчик. Домашний раб или любовник, подумал Том. На арабе был синий тюрбан царского дома Амана. Лицо обернуто концом кефи, так что виднелись только глаза. Хотелось бы проверить его сталь. Том заставлял себя подавить дурные предчувствия. Клянусь господом, он как будто бы может постоять за себя. Бивни маленькие. «И судя по тому, как их несут легкие», – негромко сказал Абболли. Том напустился на него. «Я проехал сотни миль, чтобы раздобыть слоновую кость, я получу ее. И не собираюсь убегать домой из-за того, что ты видел плохой сон». «Я никогда не рассказывал ему о своих снах», – напомнил себе о Абболли, – а вслух сказал. «Я участвовал во всех твоих диких безрассудных затеях, Клип. Возможно, это каприз старика, но я намерен умереть рядом с тобой» так что если ты настаиваешь, давай спустимся и возьмем эту легкую добычу. Том захлопнул подзорную трубу и улыбнулся. Вначале пройдем по их следу, потом обгоним колонну и подберем подходящее для наших целей место. Они спустились к подножью холма, где Фунди держал их лошадей.